Глава двадцать первая. Даша, а как у тебя на работе? Маддимы смотрит на меня с противоположной половины стола с неподдельным интересом. Ночные смены – это все-таки тяжело по себе знаю. Я когда в институте училась в колцентре оператором подрабатывала на парах почти к о е как высиживала. Я знала, на что иду, когда в медицинский поступала. Вежливо замечаю я. К тому же есть возможность отсыпаться днем. На пары, к счастью, бежать больше не нужно. Я иногда на обед домой заезжаю, а Даша может даже не услышать. Посмеивается Дима и г р и в о с ж и м а я мою колено. Так что недосыпом она у меня не мучается. Мне стоит труда сохранять на лице выражение безмятежности и не скрипеть зубами. Я, конечно, в прекрасных отношениях с его родителями, но как можно говорить такое при них? Послушайте его так я только сплю и бездельничаю, пока Дима работает по т е л и ц а Первый импульс – дернуть ногой, чтобы дать ему почувствовать мое раздражение, но верная новой традиции я себя осекаю. Дима, в е д ь ничего плохого не имел в виду. Откуда ему быть в курсе тонкостей родительского восприятия? Позже ему поясню, что нужно быть осторожнее с подобными деталями. А отпуск у тебя когда, Даш? Дима говорил, что в конце ноября. Да, дают две недели. Не хотите с нами поехать в Португалию? У сестры Данила, Арина Сергеевна, кивает на отца Дима. Юбилей и нас пригласили. В ноябре погода там просто отличная. Будем ходить по ресторанам, посещать музеи. Ее лицо озаряется заговорщической улыбкой. Я там один магазинчик с дизайнерскими сумками облюбовала. Тебе понравится. Улыбнувшись в ответ, прячу взгляд за стаканом с соком. Совесть вновь впивается в меня своими я д о в и т ы м и зубами. Семью Димы я знаю давно. Его мама, будучи химиком, мне даже к в с т у п и т е л ь н ы м экзаменам помогала готовиться. Она и Данил Валерьевич замечательные люди, тактичные, интеллигентные. Поэтому сейчас в д в о й н е стыдно. Сидя за их уютным, с любовью накрытым столом, я чувствую себя предательницей. С первых дней наших отношений с Димой они принимали меня как свою, а я в благодарности изменила их сыну, отравила их здоровую семью своей ненормальностью и продолжая ужинать с ними, как ни в чем не бывало. Мы с ним попозже обсудим хорошо. Я даже толком даты отпуска пока не знаю. С тринадцатого по двадцать седьмое, ты говорила. Простодушно н а п о м и н а е т Дима, чем вызывает у меня желание сползти под стол. а д и л ю совсем не нужно находиться поблизости, чтобы напоминать о моем предательстве. Достаточно было просто начать выходить из дома. Эхо измены догоняет меня повсюду: в доме, д е м и н ы х родителей, во время просмотра фильмов, занятий с Эксом, в случайных разговорах. Как раньше жить не получается, сколько я не стараюсь. Чувство вины не дает дышать полной грудью. в о о б щ е н не с Димой взвешиваю каждое слово, затыкая за пояс собственное я. Желание видеться с подругами сошло на нет, а у д о в о л ь с т в и е от секса я получать перестала. Зай, ты чё не веселая такая? Захлопнул багажник машины, куда Дима уложил пакеты с гостинцами, врученные его родителями. Он обнимает меня за плечи. Может, поедем все-таки в Лиссабон? Ты ведь не был а там, тебе понравится? и обстановку неплохо бы сменить, а тут и в последнее время очень изменилось. Я волнуюсь, чувствую, как кровь отливает от ч ё к Это происходит всякий раз при мысли, что Дима меня подозревает. Как некоторые умудряются иметь отношения на стороне? Каждый день жить с л о ж ь ю на сердце, каждый день что-то скрывать, подгадывать и вздрагивать от любого намека на в с к р ы в ш у ю с я правду, мучительно, а еще низительно. Насколько все-таки проще быть честным, правда, часто причиняет боль, но она позволяет жить с гордо поднятой головой. Я такую привилегию утратила. Дим, я подумаю, ладно. Тяну на себя пассажирскую дверь, желая поскорее избавиться от его озабоченного взгляда. Я в спортзал хотел записаться и к стоматологу пойти. По дороге домой Дима звонит Роберту, спрашивает про обещанный гараж для квадроцикла. который приобрел летом, смеется какой-то шутки. Где ты? А, в с е л ф и А с кем? С а д е л е м д о н о с и т с я из динамика. Плотнее закутывшись в пальто, я отворачиваюсь к окну. Да, да, помню. Та, которая с т р е п т и з е р ш а Весело продолжает Дима. Слушай, не знаю пока. Мы от моих родителей в с т о р о н у к в а р т и р ы едем. Сейчас удаш спрошу. прикрыв рукой трубку, он поворачивается ко мне. Зай, Робсон, Сани и Селфи сидят. Мы хотим туда поехать. Я мотаю головой, уставившись в окно. внутри р а с т е к а е т с я что-то едкое, темное, чему не получается подобрать ни причину, ни определения. Роб, Дашка устала. Мы, наверное, все-таки домой. попрощавшись, Дима возвращает телефон на консоль, и поездка продолжается в тишине. Я считаю светящиеся бусины дорожных фонарей и пытаюсь обуздать внезапный душевный надлом. У груди с каждой секундой нарастает дыра, из которой веет холодом. Хочется поскорее очутиться дома, свернуться калачиком под одеялом и позволить себе заплакать. Вот так резко, ни с того ни с сего. Адель тоже там, зачем-то сообщает Дима. И Анкина ь подруга с ним. Ну помнишь, на ее день рождения была. Стрепух, которая. А мне что с того? Отзываюсь я впервые за долгое время. Не з а б о т ь с ь как звучит мой голос. Если не терпится на стриптизерш посмотреть, оставь меня дома и поезжай к ним. В ответ Дима кладет руку мне на колено и примирительно его поглаживает. н у ты чё, з а й У меня ты и есть. Но зачем мне какие-то левые давалки? Интересно, почему он назвал ее давалкой? Потому что все знают, что Адил ь ее трахает? Ладони непризвольно о сжимаются в кулаки, так что ногти вонзаются в кожу. Трахает ее после меня. Дур, дура, дура. Господи, поскори бы этот день закончился. Завтра обязательно станет легче. Но утром легче не становится. И подавленное состояние на грани слез преследует меня всю следующую неделю. Стоит огромного труда просыпаться, еще большего. ходить на работу и поддерживать общение с коллегами. Жизнь обложила по всем фронтам. Мне некомфортно находиться с людьми, и также некомфортно наедине с собой. Дима, чувствуя мое состояние, становится внимательней и даже дважды за неделю дарит цветы, чем правда лишь усугубляет мою потерянность. Поэтому, когда я сообщаю, что д н я т р и хочу погасить у мамы, он без лишних расспросов отвозит меня к ней. Первый день просто лежу в своей комнате и пересматриваю любимые мелодрамы. Мама пытается завести разговор о моих отношениях с Димой, но услышав «давай не сейчас», не настаивает и деликатно сообщает, что я всегда могу найти ее либо в спальне, либо на кухне. На деле я бы и рада с ней поговорить, просто не знаю о чем. Я приняла решение не рассказывать Диме правду и не собираюсь с ним расставаться. Что тут обсуждать? п е р е ж в ы в а т ь мою рефлексию и внезапно н а валившуюся депрессию у всех бывает особенно когда за окном такая серость и через день л ь е т дождь вполне логичный исход тем более после того что я с д е л а л а просто сложный период который необходимо сжав зубы пережить на второй день я спускаюсь чтобы помочь маме с обедом она делает вид что все в порядке По обыкновению предлагает кофе и просит порезать овощи. Завтра Игорь в гости после обеда приедет, сообщает между делом. Они из э м и р а т о вернулись. Вроде какие-то подарки всем хотят вручить. Останешься? Думаю, да, отвечаю я. В сотый раз ловя себя на том, что завидую маминому благодушию и внутренней гармонии. К последней я всю жизнь яростно стремлюсь. но ощущаю ее лишь изредка, урывками. Они давно приехали? Оказывается, Игорь с семьей вернулись два дня назад, отдыхали в б у д а б и и проживали по соседству с какой-то знаменитостью. Слушать, получается, полуха. В моем состоянии никак не удается увлечься рассказом о чужом пляжном отдыхе. При звуке телефонного звонка я извиняюсь перед мамой и, отложив нож, Иду принимать вызов. На экране мигает незнакомый стационарный номер, и голос, раздавшийся в трубке, тоже незнакомый, старческий. Дарья, э т о сосед к а с п р о д о л ь н о й звонит. Отец ваш со стремянки упал, когда выпивший был. Я уж звоню предупредить. Пару дней назад было. Не знаю, как он там, еда есть у него или нет, ну и уход, может, какой нужен. До треска сдавив телефон, я благодарю женщину и отключаюсь. Приходится зажмуриться и постоять так несколько секунд, чтобы собрать в п у л а к волю. Жизнь, будто смеется надо мной, продолжая подкидывать испытания. Нашла в себе силы вылезти из кровати, а теперь будь добра, поезжай к отцу. Он там, возможно, позвоночник себе сломал. Я скидываю фартук, который мама заботливо повязала. в е ш у ю его на спинку кухонного стула. Мам, мне к отцу съездить нужно. Соседка звонила, он со с т р е м я н к и упал. Расслабленное лицо мамы за секунду становится каменным, черты лица заостряются. Дородом какое-то честное слово. Вот что за человек, пятьдесят ведь почти. Сколько можно окружающим проблемы заставлять? Дочь отдохнуть от него не может. Я просто проверю, как он. Отвечаю, о г л я д ы в а я с ь в поисках сумки. Через пару часов вернусь. Он пьяный, похоже, снова был, да? Продолжает заводиться мама, как всегда происходит при упоминании отца. А ты все его защищать пытаешься. Бросил, работает, не пьет, не бывает бывших алкашей даже. Уж лучше бы с у р р о г а т о м давно отравился, прости господи. И перестал дочь мучить. Мам, хватит! Мой голос взивается так высоко, что грозит пробить потолок. Зачем ты так? Стоит его упомянуть, ты сразу превращаешься в мигеру. Я все понимаю, он тебя обижал, испортил жизнь, и ты до сих пор злишься. Но он же в конце концов папа мой. Смахнув мокрые дорожки, за секунду щедро з а л и в ш и е щеки, я отворачиваюсь и несусь в прихожую. Слезы продолжают катиться, но грудь скручивает от рвущихся рыданий, словно нужен был финальный импульс, чтобы дать б о л и пролиться. Про мамино отношение к отцу я все прекрасно знаю. Она так сильно хочет забыть годы, прожитые с ним, что готова затыкать уши при любом его упоминании. Она его не простила и, скорее всего, уже никогда не простит. Но я ведь не обязан разделять ее ненависть. Не могу я его ненавидеть, не могу. Каждый раз, п р и в и д е отца, душу крутит. До да слёз жалко. На ощупь в д е в а ю ноги в сапоги, на ощупь нахожу пальто. Голос мамы настигает меня, когда хватаюсь за дверную ручку. Он тихий, виноватый. Даш, может, Олега дождешься? Через час обещал вернуться. Он тебя отвезет. Я мотаю головой. Не надо, Олега. Пусть он остается в своем уютном доме с ароматом выпечки и цветов, подальше от вони мочи и перегара. И это я не от злости, ему и правда ни к чему. н а п и ш и что и как, ладно? Догоняет меня перед хлопком двери. Друг, помощь нужна будет.